Восьмое. Жених-заочник Дом Чернышова стоял в центре села, рядом с клубом. Добротный, под шиферной крышей, он выделялся среди других таких же домов, ярко-зелеными резными наличниками. Видимо, предупрежденная о приезде сотрудника милиции, жена Чернышова, полнеющая, но моложавая на вид, встретила Бирюкова гостеприимно как давнего знакомого. Екатерина Григорьевна, подавая руку, отрекомендовалась она и провела Антона в приготовленную для него комнату. Никелированная кровать, засланная узорным покрывалом, письменный стол с высокой стопой фотоальбомов, этажерка, плотно забитая книгами, до крепкой работы стул составляли всю обстановку комнаты. На одной из стен висела почти метровая фотопанорама села. на переднем плане которой был запечатлен дом Чернышевых. «Сын снимал», — пояснила Екатерина Григорьевна, когда Антон с интересом стал рассматривать фотографию. «Институт недавно закончил, в Новосибирске живет». Сам Чернышов, с утра мотавшийся на газике по колхозным полям, вернулся домой поздно. Гремя во дворе рукомойником и шумно фыркая, Долго отмывался от пыли и также долго растирал полотенцем обнаженное до пояса мускулистое тело. Пригладив ладонью седой ежик-волос, он надел рубаху и повернулся к вышедшему на крыльцо Бирюкову. «Пошли ужинать. На утренней зорьке сегодня окуней наловил. Григорьевна приготовила. В озере у нас добрые окуни водятся». После ужина Маркел Маркелович зашуршал газетами. Выписывал он их много. Антон тоже было развернул газетный лист, но желание поделиться своим успехом не давало покоя. Чтобы не отвлекать Чернышова, Антон ушел в отведенную ему комнату. Постояв у открытого окна, сел к столу и принялся листать альбомы с хорошо отпечатанными фотоснимками. Сын Маркела Маркеловича умел фотографировать почти профессионально. Большинство снимков... были сделаны в школьные годы. Ребятишки в классе за партами, купающиеся в озере. Вон даже полоска острова на горизонте видна. В поле с лошадьми, у тракторов каких-то механических мастерских. С рюкзаками на привале, видимо, в туристском походе. На одном из снимков, чуть припав на правую ногу, позировал коротко стриженный крепкий парень. Щурясь от солнца, он выставлял в улыбке ровный. С едва приметной щербинкой верхний ряд зубов. Бирюков впился в фотографию. Сквозь легкую, похожую нейлоновую рубаху, отчетливо просвечивали полосы флотской тельняшки. «Кто это, Маркел Маркелович?» — спросил Антон, выходя из комнаты и показывая снимок Чернышову. «Сынов одноклассник», — взглянув на фотографию, ответил Чернышов: «Юрка Резкин». Вы знаете о том, что он с сентября 66 шестого года своей бабушке ни одного письма не прислал? Юрка и до сентября 66-го не особо баловал Агриппину письмами. Шалопай он отменный. Давно этот снимок сделан. Лет семь, наверное, назад, когда Юрка из армии в отпуск приезжал. Он на флоте служил, тельняшка под рубахой видна. Чернышов отложил газету. «В тельняшке, помнится, я видел его, а вот форма на нем была сухопутная. Мы же с тобой в прошлый раз говорили, что среди Ярских нет моряков. Юрка, должно быть, в береговой обороне служил или купил тельняшку у какого-нибудь из флотских. Куда Резкин после армии делся? Не знаю. В городе, наверное, пристроился. К колхозной работе он особой любви не питал. А не может, скажем, такого быть...» что он возвращался в ярское и в колодце оказался чернышов задумался колодец этот юрка с малолетства знал сам в него случайно оступиться не мог хотя чем черт не шутит когда бог спит резкин прихрамывал на правую ногу были у него вставные зубы «Хромых их в армию не берут присматриваясь к снимку сказал чернышов а вставные зубы Щербина у Юрки фотографии заметно. Бирюков мысленно ругнул себя за невнимательность. Однако уверенность в том, что наконец-то появилась зацепка, не исчезла. В конце концов, Резкин мог повредить ногу на службе, там же и зубы вставить. Маркел Маркелович сложил газеты и устало потянулся. «Давай-ка», — предложил он Антону, — «сыграем в шахматишки на сон грядущий». «Сын заразил меня этой игрой. Теперь уехал в город и срезаться не с кем». «Давайте сыграем», — согласился Антон. Игра затянулась. Из открытого окна веяло ночной прохладой. У клуба громко играла радиола. Затем джазовый гул умолк. Послышался веселый смех. Неуверенно всхлипнул баян. И тотчас звонко плеснулся сильный женский голос». Тихо роще у ручья целовалась с милым я, и никто на белом свете мне, девчонки, не судья. Несколько девичьих голосов разом подхватили Ой, люли, ой, люли, у меня Марины, губы алы от любви, словно от малины. Голоса прозвучали так звонко и сильно, что за селом у озера сразу откликнулось эхо. Не отрывая взгляда от шахматной доски, Чернышов задумчиво улыбнулся. «Марина Зорькина. Звезда колхозной самодеятельности?» — спросил Антон. «Заведующая птица фермой, красавица наша. Голос, что у Людмилы Зыкиной. На всех фестивалях первые места берет». Чернышов переставил на шахматной доске коня. «К слову, бывшая любовь тракториста Витьки Столбова, а теперь всех женихов отметает». «Почему?» Еще до Витьки произошло у нее что-то. Кажется, нарвалась в молодости на непорядочность и до сих пор переживает, хотя виду не подает. Сколько ж ей лет? Твоего возраста, быть может, чуток постарше. Рано отчаиваться. Да она и не отчаивается, только вот ухажоров не подпускает к себе, словно обед дала. Чернышов пошел ферзем, Бирюков пешкой. Чернышов ответил ходом слона. «А ведь Юрка Резкин мальчишкой ломал ногу», — вдруг сказал он. «С лошади упал. Помнится, и зуб тогда выбил». Бирюков скинул голову. «Я же говорил, неужели он?» Маркел Маркелович сделал очередной ход и тихо добавил. «Вы проиграли, мой друг». «Почему проиграл?» — не понял Антон. «Вам мат». Ворочаясь в постели, Бирюков никак не мог заснуть. Слишком много накопилось за день впечатлений. За стенкой покашливая, Маркел Маркелович о чем-то переговаривался с Екатериной Григорьевной. Видимо, и к нему, несмотря на дневную усталость, не шел сон. Молодежь у клуба стала расходиться. Баян и девичьи голоса приблизились к дому Чернышевых. Антон прислушался. — «День пролетел, месяц прошел, время растаяло. Значит, и мной на берегу что-то оставлено». Пела Зорькина, как прежде, уверенно и сильно. Только Антону показалось, что теперь в голосе ее сквозит тоска. «Кто же ты есть? Как тебя звать? Что ж ты скрываешься?» Песня удалилась и затихла. А в памяти Антона, как на заевшей пластинке, все звучали одни и те же слова. «Кто же ты есть и как тебя звать? Что ж ты скрываешься?» «За стенкой громче, чем обычно, — кашлянул Чернышов», — скрипнули половицы. «Не спишь, Антон Игнатьевич?» «Понимаешь, — услышал сейчас песню и вспомнил. Несколько лет назад переписывалась Марина Зорькина с каким-то женихом-заочником, кажется, из флотских». «Антон рывком сел на кровати», — Маркел Маркелович вздохнул. «И приехать он к ней вроде бы обещался».